Пролет двадцать второй. С убийством. В Ванину комнату я входила уже без стука. Замок признавал меня за свою. Поначалу мне показалось, что хозяин и не заметил появления еще одного человека. Но когда я принялась шуршать пленкой от конфет, спросил. «Это Петя успел и за конфетами сбегать?» «Нет, это от Нестеренко», — оторопела ответила я и поинтересовалась. «А откуда ты про Петю знаешь?» «Мне уже три раза доложили, что ты с ним болтаешь». «Ого! И зачем?» «Как это зачем?» «Моя девушка там общается с посторонним мальчиком. Вдруг еще уведут?» «Надо же предупредить», — посвятил меня Ваня в чужую логику. Я не могла разобрать эмоции в голосе. Он говорил бесстрастно, но не до такой степени, чтобы это навевало панику. «Ты еще скажи, что сидишь что ты ревнуешь», — на всякий случай предложила я. «Нет», — честно ответил зельевик. И, усмехнувшись, добавил, «После пятницы я совершенно спокоен. Так что за конфеты?» «Птичье молоко». «Да он выбрал мои любимые», — пошутил Ваня. «А мне вот почему-то было не до шуток». Нестеренко завернул коробку так, что случайный человек ее бы не распутал, даже две печати маглицейские влепил. «По моим прикидкам, вместо сладостей я должна была найти по меньшей мере взрывной артефакт. Но нет, там даже все конфеты остались, а поверх них лежали снимки и какая-то бумажка. Какая, я не поняла, уж больно привлекли внимание фотографии. В таких делах из меня плохой эксперт, но, кажется, Яна скончалась от удара очень большой сосулькой по голове, а потом еще и грохнулась лицом прямо на ступеньке подъезда. После смерти вещью не выглядело примерско «Вот за что люблю яды», «Отравили, и у покойника ничего ретушировать не надо, и так, красавец!» «Лид, все в порядке?» Вопрос прошел мимо меня, поэтому Ване пришлось встать и подойти самому. Когда его рука коснулась моего плеча, я вздрогнула, но было уже поздно. «О боги!» — прошептал он, не сводя глаз со снимков. Запоздала сообразив, я перевернула фотографии, да так и положила их на стол лицом вниз. Пришло самое время обратить внимание на дополнительную бумажку, хотя внутренний голос и подсказывал посмотреть жуткие изображения внимательней. Так, в 3.30 вышло из здания «Газпрома» на Нижке. нижненабережная Тут ничего удивительного. С их этажностью и проходной там многие магические конторы предпочитают прятаться. Жаль, только маги цель визита никогда не указывают, а проходят своими тропами. Потом отправилась по декабрьских событий в сторону Карла Маркса. И вот там, в одном из двориков, ее перехватили. Точнее, в одном из домов. Вроде как посреди дороги ей позвонили, и Яна изменила маршрут. Кошмар какой. Убийство прямо в центре города. Наши, наверное, перематерились, пока в темпе убирали все последствия очномцев. «Лида», — вдруг подал голос Ваня, — Он вчитаться в записку от Нестеренко так и не смог. «Это ее из-за нас?» Я была очень благодарна ему за это, неосознанное «нас». Фактически, все проделала я, а уговорили меня Эржена с Соней, об участии которых мой парень вообще не знал. Но скажи он, из-за вас или из-за тебя? Это звучало бы иначе. «Нет, это из-за того, что она оказалась рядом с теми, у кого слишком много денег и смертей на руках», попыталась я успокоить в первую очередь Ваню, а во вторую себя. Все равно кошки скребли. Но на самом деле, может, для нее такой исход и неплох. На меня вытаращились как на социальную личность, так что пришлось объяснять. За участие в подобном деле ей грозила пожизненная безвозможная амнистии «Наши тюрьмаги — это не санатории». Там и пяти лет хватает для магического истощения. А она слабенькая вещунья, причем избалованная. Такое не продержаться долго. Так что я развела руками. Слова тут трудно подобрать. Да и Ваня после снимков оказался не в том состоянии, чтобы рассуждать о вероятностях. Я не знала, как лучше — побыть с ним или оставить одного. Поэтому отправилась к Соне с докладом. Так и внула и сразу открыла справочник, где значились все магические организации в том здании. Не в чномсовскую же картографию забегала Яна. Ваня пришел сам. С натянутой улыбкой он спросил, где я потерялась, и утащил обратно к себе. Он о чем-то напряженно болтал со мной, но я не слушала, наблюдая за ним. — Вань, не обязательно делать вид, что все в порядке, — сочувственно сказала я. «Ты не ревнуешь?» — спросил он, поняв, что его раскусили. «Смерть — это не повод для ревности. Ты знаешь, я как-то слишком близко к сердцу ее принял. Ты ушла, а я вот хожу и вспоминаю. Вот здесь я любила сидеть, там обычно стояла, прислонившись к стене, и так больно. Здесь нет ничего особенного, ты просто ее слишком хорошо знал, да и следил за ней, она ведь тебя задела своим уходом. Неважно, кто умирает, друг или враг». Если человек был слишком близко, он оставит после себя дыру. К тому же тут речь об убийстве. Волей-неволей думаешь, а вдруг и я вот так же. «У тебя кто-то умирал из близких?» Вопрос вновь прозвучал тем странным тоном, в котором я не могла разгадать эмоции. То ли угадала я его чувства, то ли несла чепуху. «Нет», — покачала я головой, — «просто когда в отделении насмотришься...» Мне часто снится подобное. Иногда мне кажется, что во сне ощущения даже острее, чем были бы наяву. «Посиди со мной», — попросил Ваня, похлопав по дивану около себя. А права я оказалась или нет, так и не сказал. «Ничем больше поделиться не хочешь? Легче станет». Он явно хотел, но мялся. Я не понимала, почему, а когда заговорил, дошло. О прошлой любви как-то не принято беседовать с нынешними невестами. Я все не могу понять, что между нами было. Яна ведь сама начала со мной флиртовать. Можно сказать, отбила у другой девочки. В начале года, после родительской аварии. Но пока мы встречались, как будто все чего-то ждала, постепенно теряя интерес. Возможно, если бы я тогда угадал... А ты так и не понял, удивилась я именно с этой догадкой и начав отсчет. Она никогда тебя не любила. Просто как-то узнала, что убийство в гимназии связано с зельями. Скорее всего, на это хватило ее дара. Она привыкла жить хорошо, ей нужны были деньги. А кого заподозрить, если не единственного зельевика? Пока вы встречались, она уже разобралась, что к чему, и, видимо, нашла выход на нужных людей. Ты был ей больше не нужен, даже помешал бы. «Ты из нее прям злодейку делаешь», — невесело усмехнулся Ваня хорошие девочки не носят серёжки с бриллиантами, при этом заставляя сестру, у которой трясутся руки от магического истощения, выплачивать половину стоимости лечения матери. Крути не крути, а на безвинную жертву она не тянет. Да и вряд ли в отработанную схему кто-то вдруг решил вставить новое звено, к тому же такое слабенькое. И тут я вспомнила про снимки, подскочила и побежала их ещё раз пересматривать. Мой парень даже не обратил внимания на столь внезапный уход. Думал о чем-то и, наконец, выдал. А ведь если под таким углом посмотреть, то все сходится. Все ее ожидания, намеки, странности в поведении. Вместо того, чтобы как-то отреагировать на его слова, я лишь пожаловалась. «Вот уроды! Ты о чем?» «Да о своем, о девичьем. Предлагать посмотреть не буду, но ты представь, на ней поддельные сережки!» И сосулька якобы сама упала. ай яй и городские службы. Только опять они как-то плохонько заметают следы, неаккуратно. Если они и здесь все так же делали, то как вообще им верили? Хотя погода на территории стояла и осенняя, а темнело по-зимнему. Вечерами, сколько бы народу на улице ни гуляло, Я старалась от корпуса не отходить, даже с Ваней и Соней, несмотря на все их заверения. А уж без них я передвигалась исключительно от домика к домику. Вот и сейчас, возвращаясь после позднего занятия, не желала изменять привычки. Однако возле самого входа в учительскую общагу меня перехватил Альберт и попросил прогуляться до директора. «Он знает, где меня найти», — уперлась я не желая на ночь глядя идти не пойми куда. «Лид, он что, за ученицей будет бегать?» «Попросил тебя привести говорит что-то личное», — скривился парень. «А ты тут при чем? «Маршрут выбрал неудачно», — за могильным голосом пожаловался Альберт. «И я поняла, где у него сидим мы с директором вместе взятые. Но желание идти от этого не прибавилось». Он же вообще уезжал на сегодня, — припомнила я, как с утра Валерий извелся от того, что инвесторы его куда-то там вытянули. Вот приехал. прямо в дорожной куртке у ворот и отловил меня. Говорит, хочет пообщаться, пока о его возвращении не узнали. А ты тут девственницу на первом свидании себя строишь. Ну не надо. девственницы на первом свидании я ломалась куда меньше. Я тогда была любопытной. А сейчас вот как-то постарела для гуляния по темноте. «Блин, тут до гимназии два шага. Чего, кабинет боишься не найти? Хочешь, провожу?» Вот тут я сдалась. Валерия в причастности я не подозревала. Скорее, наоборот. А от инвесторов он мог узнать нечто интересное. Правда, почему он собирается сообщить это мне, а не Соне? Рассуждать под пристальным взглядом Альберта оказалось неудобно так что пришлось хлебнуть приготовленное заранее зелье быстрой реакции и согласиться на прогулку. Фонарей тут было мало, а вот колдобин наоборот. Я не свернула себе шею только из-за выпитого снадобья, но в пути смотрела исключительно себе под ноги, не замечая ничего вокруг. До гимназии мы дошли неожиданно быстро. Не успела я оглянуться, как уже оказалась внутри». Свет в коридоре не горел, я насторожилась, желая спросить у Альберта, не мог ли Валерий не прятаться так далеко, как что-то мелькнуло перед глазами. Мне удалось перехватить веревку руками, но силы оттянуть ее почти не было, меня пытались душить. Человек подошел слишком быстро, поэтому я смогла наступить ему на ногу. Убийца чуть ослабил хватку, я освободила одну руку и наспех бросила первое попавшееся заклинание. Водяной струёй, к счастью, я попала прямо в лицо противнику. веревка оказалась на полу. Я отскочила на несколько метров и развернулась. Бежать не рискнула, догонит. А так у меня с собой сумка. В мужика летели все мои тетради, пока он не успел опомниться. Из зелий в руки попадался любой мусор, кроме чего-то полезного. Опомнился убийца ужасно быстро. Кроме того, он был куда массивнее нашего худющего директора, что ни капельки не радовало. Я уже перебирала в голове, какие заклинания смогу еще использовать более разумно, но тут между нами возник кто-то третий в черном развивающемся плаще, какие обычно носят чномсовские супергерои. Этот, к счастью, оказался сообразительнее придуманных персонажей, потому что, не сказав ни слова, сразу заехал моему обидчику молнии промеж глаз. Итога боя я дожидаться не стала, проскочила буквально в полуметре от них и выскочила на улицу, как ошпаренная. Так я и неслась, не просто до самого корпуса, а аж до Ваниной комнаты, передохнув только, когда залетела внутрь. «Что случилось?» — перепугался мой парень. «Он бы поёрничал, да у меня оказался совсем неподходящий». «Меня убивали!» — отчиталась я. «Мне же вот только что доложили, что ты с Альбертом у входа разговариваешь. Неужели прямо тут попытались?» «Нет», — мотнула я головой, — боясь оторвать спину от двери, которую подпирала. В итоге Ваня сам подошел ко мне и внимательно осмотрел. Конечно, разглядел следы от веревки на шее и на ладонях. Они горели, поэтому я сильно сомневалась, что орудия никак не зачаровали. Меня выманили до учебного корпуса. Сказали, Валерий поговорить хочет. «Альберт сказал?» — нахмурился Ваня. «Да» кивнула я, тоже прекрасно понимая, что это значит, особенно с учетом того, что провожатый внезапно пропал по дороге. Когда Ване-таки удалось отодрать меня от двери и усадить на обработку последствий, я все же смогла собраться с мыслями и все рассказать по порядку. «Ты бы без помощи смогла справиться?» спросил зельевик с замиранием сердца, когда я закончила. «Не знаю, не помню, что в сумке лежало» и не представляю магические способности того хмыря, но без десятка взрывных бутылочек я больше отсюда не выйду. Кстати, ты только сейчас не пугайся, но веревку, кажется, смазали ядом. Я не испугалась. Я нырнула в свою торбу, которую так и не сняла с плеча, залпом выпила найденное в ней универсальное противоядие. «Да куда ж ты?» — запоздало запротестовал Ваня. «Оно же чуть ли не с того света вытаскивает, а ты еще для реакции пила. Могли бы и внешним протиранием обойтись». «И внешне тоже стоит протереть», — согласилась я. «Лишним не будет. За осмотрительным и боги посматривают». «Тебя же вывернет посреди ночи», — скептически предупредил Ваня. «От двух зелий? Да не в жизнь. Ты еще не видел, как я простуду лечу, когда дело горит». Он только покачал головой. Видимо, никогда не приходилось литрами пить разные составы, нарушая технику безопасности. Когда он тщательно протер все покраснения на моем теле, то на минуту задумался, а потом крепко прижал к себе. «Знаешь, если бы ты была гимназисткой, я бы действительно опоил тебя сразу и увез. Ведь прав же оказался, что медлить нельзя. Сейчас, конечно, не та ситуация, я уже не до трясучки боюсь» потому что понимаю, это твоя работа, но все равно жаль, что уехать не получится». Я молчала долго, ворочая варианты, и так, и эдак. Посреди процесса плюнула на все вероятности и подытожила. «Знаешь, наверное, будь я гимназисткой, ты бы от меня отбился еще в ту самую первую ночь. Я так-то считаю невежливым докучать людям сильно старше себя, и во всю эту заварушку бы я не влезла». «Не привыкла совать руки в костер?» «И встречаться бы ты стала с Петей», — задумчиво решил Ваня. «Можешь успокоиться, это бы долго не продлилось», — пожал я плечами. «С чего ты взяла?» «Опыт. Он считает себя слишком умным, иногда пытается геройствовать, лощеный красавчик. Не мой типаж, я не люблю доказывать кому-то свою точку зрения криком. Да и вообще мне нужен мужчина, способный постоять за себя». Тишина длилась больше минуты. Ваня, честно, переваривал информацию, а потом до него дошло. «Мне показалось? Или ты намекаешь, что я больше способен постоять за себя, чем Петя?» «И даже без оглядки на разницу в возрасте, а если сравнивать нас примерно в одно время?» «Конечно! Этого-то я отравлю, а он и не заметит». «Кажется, я положительно на него влияю. Который раз при мне он бессовестно хохочет». И ни капельки этого не стесняется. Смех я прервала поцелуем. Мне после пережитого стресса следовало тоже успокоиться. От очередного быстродействующего зелья за вечер меня точно грозило стошнить. Поэтому пришлось по старинке. Сегодня, конечно, обделили внимание мою шею, но я не слишком расстроилась. Нашлось много и других чувствительных мест.